Глава 7. Разбой и ничья. Жизнь переменчива. В какие-то моменты ты наконец в какие-то ты конь избытия королевских жакеев. Евдокия проснулась за мгновение до того, как дощатый пол вздыбился, стрельнув щепой. Лежи, рявкнул Себастьян, и дрепущей надёжностью рухнул сверху, вдавливая Евдокию в лавку. Что происходит? Вопрос её потонул в грохоте. Раздался скрежет, и перекосившиеся окна рассыпались, а из дыр потянуло плесенью. Вагон же, содрогнувшись всем телом, застыл. Что происходит? повторила панна Зузинская, и её голосок ныне звучал громко, всполошённо даже. Сам бы я хотел знать. Себастьян поднялся и руку подал. Но что бы ни происходило, на торжественное прибытие всее не похоже. Евдокия смотрелась темно, но темнота не глухая, не кромешная, напротив, рваная какая-то. И в пустых окнах видно небо, не синее и не реловое, при странного окрасу, будто бы сединою прорезанное. «Всем встать!» Раздалось с другого конца вагона, вспыхнули огни, и Себастьян в полголоса выругался. «Не бойтесь, господа!» Весело произнесла давешняя мрачная девица, крутанув на пальчике револьвер. Это всего-навсего ограбление. Ужас, воскликнула панна Зузинская, но совершенно не искренне. Кошмар, подтвердила Евдокия, которая случалось сталкиваться с грабителями в прошлой жизни, и воспоминания о том отнюдь не относились к числу приятных. Одевица, не иначе как для пущей убедительности, пальнула в потолок. Выстрел получился громким, впечатляющим. И кого? Позворите узнать, вы грабить собираетесь? Вперёд выступил парень в чёрных одеяниях. Выглядел он довольно грозно, особенно плащ его, полы которого качалось сквозняком. Тебя? Меня? Парень широким жестом откинул плащ. Да ты знаешь, кто я? Кто? Некромант. Сие произзвучало впечатляюще. И охнула панна Зузинская, показательно схватившись за сердце, а Себастьян напротив подался вперёд, разглядывая новова знакомого с немалым интересом. Тот же выпятил грудь, ручку согнул в локте, вторую же упёр в бедро, ногу отставил, голову запрокинул. И ежели бы случилось Луня появиться, Она, несомненно, восхитилась бы благородным профилем некроманта и реже высветила его к превеликой радости зрительниц. Некромант был хорош, грозен, и даже ключковатый нос его вписывался в образ. «Надо же!» Себастьян подсокал языком. «Некромант!» «Слушай, некромант, а может ты еще и князь ко всему?» Подбородок узенький с черной кисточкой бороды поднялся еще выше. «Да!» — ответил парень с важным кивком и плечи шире расправил. «Князь!» «На-а-а-а-а!» «Да же!» Себастьян подался вперед, и Евдокия ухватила его за клетчатый шарф. «Не высовывайся!» Ей вдруг стало страшно, что это существо, которое не было в полной мере ни Себастьяном Юверским, ни Сигизмундусом, а являлось обоими сразу, сунется, куда не просят. К примеру, подвиги совершать. Погибнет. И что Евдокии с трупом делать? Возвращаться на похороны, а ртут оставить до лучших времен. Мысль эта показалась вдруг столь важною, что Евдокия замерла, серьёзно обдумывая, куда бы припрятать Себастьяново тело, чтобы не сильно попортилося по местной жаре. "Дуся!" в голосе Себастьяна прозвучал упрёк. "Придушишь!" А я между прочим с благими намерениями и шарфик выдрал, шагнул вперёд. Правда не стояли Горделиева, как некромант, что так и стоял посеред вагона с зловещим изваянием. Слушай, некромант, тут такое дело, Сегимундо сомудрился в лесть, меж девицей с револьвером, которая выглядела несколько ошарашенной подобным поворотом дела, и некромантом. Нагнулся, подцепил пальцем полы плаща, пощупал, подцокал языком, вздохнул, складочки на плечах расправил, сказав: "Так оно и внушительней. У тебя, братец, плечо узкое, а талия напротив. Надо бы наверно акценты расставлять". Спасибо. Только и нашёлся, что ответить Ниггероманд, которому до сей поры никто о про акценте не говорил. Его все люди впечатлённые, что образом, создававшимся долгие годы, что самой профессией, каковая неизменно вызывала уважение и страх. Вурал есть некромантов общества, а говорю случалось оказаться в нём. Тотте мыдрё беседы, выборы безопасные, к примеру, об урожаях гороха. Горох и среди разобраться к некромантии никакого отношения не имеет. Или вот о кот овец, о порост свиней, о кобылка был, и прочие несомненно жизненно важные события, обсуждение которых в провинциях вызывает небывалые атаж. Пожалуйста, Махнул рукой Сигизмундус, которому однажды в руки не иначе как чудом попалась княженца с премудрыми советами. Из них он и узнал, что шарф надо бы наносить кретчатый, ибо кретчатость шарфа — несомненное свидетельство неординарности его обладателя, а более неординарной личности, нежели он сам, Сигизмундус вообразить не мог. «Ограбление!» Мрачно напомнила девица и вновь пальнула в потолок, который ответил мелкою щепой. «Да погодите вы со своим ограблением!» Это было сказано уже Себастьяном. По великоличности неординарные, одиозные даже, обладали чересчур тонкою душевной организацией, чтобы участвовать в мероприятиях столь сомнительного толка. «Успеется оно! Я, может, человека предупредить хочу!» «А не поздновато!» Густым басом осведомилась монахиня, и присев, раскорячившись, как вовсе не подобает раскорячиваться божьей невесте, вытащила из-под сутаны обрез. Обрез, Себастьян оценил, и от монахини на всякий случай отступился, хотя и черного плащика из рук не выпустил. «Предупредить хорошего человека об опасности никогда не поздно», возвестил Себастьян, Ит, кнувши перцем в грудь князя некроманта, каковой от этойкой вольности окончательно смешался, добавил: "Берегись склепов". "Чего? Склепов берегись?" "И прекрасных, свежезакороненных девок, а то ж черевата". Некромант думал долго, но явно о чём-то не том. поскольку сначала покраснел, столь густо, что и в темноте краснота сия была заметной, после медленно с чувством побледнел, следовало признать, что бледность подходила ему куда как больше, вписывалась, что называется, в сотворённый образ, и чёрные круги под глазами к месту были. «Да что вы себе позволяете!» выдавил некромант обиженно, запахивая пол и плаща, Притом сделался он похож на при огромного, но всё ж довольно немочного, не топыря. А от мёртвых девок добра не жди, продолжил Себастьян, но на всякий случай отступил от князя Нигроманта. Мало ли, что он одному в голову втемяшится. Мёртвые девки, они по опасней живых будут. Без тебя знаю, Ник Романдов вздёрнул подбородок ещё выше, а чужая шея его вытягивалась, будто у сварливого гусака, и шипел он похоже: "Не знаешь, и даже не догадываешься". Вздохнул Себастьян, понимая, что сделал всё возможное, совесть его будет спокойна. "Вот ты ладненька", произнесла в тарениве с тобойжье, "это к по-доброму произнесла с задором. от которого по хребту мурашки побежали. «Раз с мёртвыми девками разобрались, теперь и через живыми разберёмся!» И монашка подмигнула невестушкам панны Зузинской. «Каковы этакой фамильярности? Не оценили! Девки заголосили слаженным хором!» «Грабют!» Выводила Нюся, левым глазом поглядывая на суженого, а правым на некроманта. Тот стоял нахохлившись, неподвижный, важный, что старостин петух. Князь. Нет, естественно, Сигизмундушка ей нравился и весьма. Вчера вон она как к ней прижимался с трепетом. И сразу видно, что мужи с него выйдет правный. Нет, у него не особой горделивости, не спеси. Так, дурь мужская, которая хорошую сковородкой на раз выбивается. Но всё ж, князь не вся же вы представила, как возвращается она в родную деревню, да не просто с мужем, но с цельным князем на бричке, а в бричке кобылка белая, грива лентами украшена, бубенцы и поддугою звенят. Сама Нюся в шёлковом алом платье, да с шариком на плечах тоже шёл, кобым розами расшитым. И в ушах серги золотые, На шее блусы, Да густенько, что шеи Поза бусами не видать. Бронзалетки на руках, На ногах ботики красные С каблучками золочёными. А главное не ботики, Но муж грозный. Этакий упырей учить не станет. Бровкой поведёт, Вот как сейчас, И те сами в могилы возвернутся. «Убиваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа голосерии на едке. Но без души, без вдохновения, вскрипывала панна Зудинская, хмурился некромант князь, которому происходящее совершенно не нравилось. Честь лишают емущество, веско добавила Евдакия руку в редикюр сунула. Но рука сия, уже нащупавшая переломотребую рука я тривольвера, была перехвачена. Не стоит Что потом произнёс Себастьян? Почему? Потому что ему чувство, у нас не так и много, да и вообще любопытно. Что? Любопытно? Ей в такой вовсе не было любопытно. Вагон вдруг наполнился людьми вида самого что не на есть разбойного, и князь Некрамонд пошатнулся, не устоял, сопротивв подобава кулака. Ей вдаке лишь надеяться, что его не убили. Спокойно, граждане хорошие, повторила девка, засовывая пистоль за пояс. Стало бы не видело в нём надобности. Видите себя правильно, и никто не пострадает. Она прошлась по вагону, остановилась напротив панны Зузинской. Почти никто. Вот, берите. Конечно, берите. Панна Зудинская принялась стягивать перстни один за другим, поспешно, будто опасаясь, что ожидание девица наскучит. Всё берите от клиентов благодарных. Живые да и ладно, и хорошо, и так их всех помнить буду. От мужа моего покойного свадебный подарок. Она вполне естественно вскрипнула. Торка слёзы её. Девко не разжала бели. А от мужа, значит, бывает. Ничего, скоро свидитесь. Обещание прозвучало нехорошо. Себастьяну вообще крайне не нравилась эта ситуация. Вагон стоял, отцепили, похоже на то. И не просто отцепили, но сняли на другой путь, заброшенный. И вопрос: почему? Потому ли, что вагон был в сцепке по средним? Или же по иной причине? Зачем такие сложности ради третьего класса, которые выбирают априори люди бедные? «Что стоишь?» Девка оказалась перед Себастьяном, и Сигизмундус, очнувшийся было, вновь предпочел самоустраниться. А девке веяло первобытною, дикою силой, которая Сигизмундуса страшила. «Очки?» Не отдам, тоненький взвизгнул вежливый Сигизмундус, сам не понимающий, чем ценен ему столь обыкновенный по сути своей предмет. Очки не надо, деньги давай, девка откнула в лицо револьвером. Весьма невежливо с её стороны, но действенно. Грабят. Сигизмундус дрожащей рукой протянул кошелек, весьма потрёпанный кошелек, который и ведь имел при жалкий Г «Грабят!» И всхрипнул тоненько, что, впрочем, девицу нисколько не впечатлило. Подбросив кошель на ладони, она хмыкнула. «Совсем меня за дуру держишь?» Вопрос свой, несомненно, весьма важный. Она подкрепила душевным пинком по голени, которого трепетная Сигизмундусова душа не выдержала. Без души, следовало признать, с телом было управляться не в пример легче. Настоящие деньги давай. Уверяю вас, прекрасная панна. Не очень искренне сказал Себастьян и поморщился. До того жалким, блеющему был его голос. Деньги, самые настоящие. Мне их в банке вручили. Не эти гроши. И девица в ноль пинком наградила. "Ну больше зря порядку", и прошипела сквозь зубы. "Пшёла отсюда". Уговаривать себя Себастьян не заставил. Он обнял Евдокию, которой происходящее с каждой секундой нравилось всё меньше. Она отдавала себе отчёт, что люди, заполнившие третий вагон, вовсе не случайно появились в нём. И более того, появившись, не уйдут без должной добычи. Вопрос лишь в том, кого они такой добычей сочтут. «Гля-бабы!» Раздалось сзади: "А там и виск, и оплюха, мат. Огомонитесь", рявкнула девушка, отвлёкшись на мгновение от сигизмундовых вещей, которые она потрашила с немалым энтузиазмом. "Не дрятай сюда и верись". "А дря чего?" шопотом поинтересовался Себастьян за девушкой, которая аккурат выворачивала у Родрибова вида чемодан. Он наблюдал с немалым интересом. Ещё мадана на грязный полу летея из гизмундусовой рубашки, выбиравшаяся с немалой любовью. Клечат и шарфы, и pantalоны с значёсом, дорожный низ СССР из дешёвой кожи. Его дівка смотрела с особой тщательностью, перебирая ножики, ножнечки и кусачки, как будто бы надеялась узреть среди них скрытые сокровище. Где, не понимаю вас, милостивая панна, Сигизмунд дозы вздернул подбородок и шарф поправил. Правда, притом в фигуре его не было никакой величественности, напротив, сама она гряделась гротескно и нелепо. "Где твои деньги?" Девица явно зрилась и кусала губы, и с трудом сдерживалась от того, чтобы не ударить Сигизмунда по лицу. "У вас, милостивая памма, если вы запомetaвали, другие деньги" Других нету. Развёл руками Сигизмундус. А я же ревам, кто сказал иначе, то он ошибся. Сумкою ещё посоветовали девице, и она огрызнулась. Без тебя, знаю. Сумку она выволакивала из-под лавки, пыхтя на дуге, упираясь обеими ногами в пол. Аккуратней, панна. Возмарился Сигизмундус, но услышан не был. Девка вытящив сумку в проход, выдохнула и наклонилась. За девкой следил не только Сигизмундос. Ей-таки поняла, что ей самой, да незря любопытно. Сумку Сигизмундос едва от Познанского отъехаรี спрятал и на ручке её, обмотанной шнуром, повесил замок, который девица пыталась вскрынуть, но потеряв остатки терпения, попросту отстрелила. Экая она, темпераментная. Оценил Себастьян, отступая на шаг. Видать, испытывает некие, как подозревала Евдокия, закономерные опасения, что с темпераментом своим девица не всегда управиться способна. Она же, распахнув сумку, уставилась на её содержимое. "Это, это что такое? Книги?" ответил Себастьян, отступил бы и дальше, но был остановлен чувствительным тычком в спину. Судя по калибру тыкаля и обрезом, к каковой внешне ситуации являл собою аргумент неопровержимый. Книги! Книги! Себастьян повёл плечом, которое зудело, организм его. Этакая близость к брезу нервировала. Организм был против членивредительства, особенно когда вредиц собирались ему, а потому желал немедленно защититься. К какие книги? Девка выбрасывала их одну за другой. «Ценные?» «Милостивая панна, я был бы премного вам благодарный, ежели бы вы взяли себе за труд обращаться с книгами аккуратней. Вы и представить себе не можете, до да чего они ценные. Да что там, бесценные. Я собирал сию коллекцию двенадцать лет». И это за между прочим полный малый справочник нежити издание третье уточнённое и дополненное а это упыризм как метафизическое явление и основные эволюционные изменения крикс на верховых болотах подляшья серая книжица полетела в лицо сигизмундусу он книжицу перехватил и прижав к груди нежно погладил обложку Морфологические особенности строения челюстей Ламии Воложской, редчайший экземпляр. Книги, выдохнула девочка. Здесь книги? Я ж вам сам сказал, милостивая панна, Сигизмундус пристроил книжецу на полку. Но вы мне не поверили. Это крайне невежливо с вашей стороны. Я за между прочим в жизни ещё никому не врал. Сие было чистой правдой, потому как Сигизмунд у со родился с существом на редко честным, что протекала большей частью от абсолютной его неспособности врать. В детском нежном возрасте и позже в отнюдь не нежном, но студенческом, Сигизмунду совершал вялые попытки вранья, но бывал разоблачён, пристыжен, а то и бит. Последние обстоятельства немало способствовали воспитанию в нём честности. И ныне так качество безусловно похвальное грозило обернуться бедой. А деньги где? повторила Дэвишний вопрос девица и насупилась грозно. О вас, милостивая панна. Это все деньги? Нет, признался Сигизмунду, вытаскивая из кармана два медня. Вот, закатились не нароком. Вам нужны? «Издеваешься?» «Как можно, милостивая панна? Я предлагаю. Я же ж не желаю вас, Вольно или невольно, обманывать!» Он совал медни в бледную ладошку панночки. «Возьмите же ж! Мне для вас посреднего не жалко!» «Ты...» «Да, панночка!» Взгляд Сигизмундуса был незамутнённый, При исполненной желанию услужить. «Ты...» Яська, поздравляю, гагтнула монашка, хлопнувши девицу по плечу. Твоё ограбление века состоялось. На сей выпад ответили гоготом. Я тебя! девица схватилась за револьвер. Да я тебя угомонись! Вторая монахиня толкнула девицу под локоток. С кем не бывает? Лопец и не виновный, что книги любит. Эй, что паранашки, соокровище примеришь через? Я его. Панночке дурно. Осведомился Сигизмунд и любезно подал слегка замусоренный платочек. Ойди! Яська ударила по руке с платочком. Сгинь, чтоб я тебя. Уходим. Дело оставьте в покое. Яська. Чего? Оставьте, кому сказала? А не то. Вот же ж. Смертельная холера. Чтоб тебя раскомандовалася. Если не нравится, естька остановилась рядом с горамилой, который тискал чужую невесту. Та слабо попискивала, но недовольной не выглядела. Напротив, на щеках девки пылал румянец, а глаза подозрительно блестели. Да и за руку горамила она хваталась, так будто бы боялась то её отпустить хоть бы на секундочку. То и эти кавалер, пусть и решионный некоторых манер, но завидный силой и щезнет. Если не нравится, что говорю, то шаману жалуйся. Похоже, упомянутый шаман к жалобам относился без всякого понимания, да и личностью был серьёзный. Ежели самого упоминания его имени хватило, чтобы громило сник и девку отпустил. Уходим. Повторила Яйская и вновь стрельнула в потолок. Эх, говорил же темпераментная, произнёс Себастьян, глядя девице в след, едва ли не с нежностью, и взгляд этот Евдокии совершенно не понравился. Разбойники исчезли разом. Не люди, тени, вот были, а вот уже и нет. Евдокия даже усомнилась, были ли они вовсе, не примерить через бы Однако неподвижное тело князя-некроманта, у которого хлопотала Нюся, здраво рассудившая, что большое чувство начинается с малого, говорила, что тени онны обладали некоторой материальностью, да и дырки в потолке. Проводник собака сдал. Себастьян поднял книжицу. Не то морфологию, не то метафизику, не то иной не менее ценный труд. «А панна наша...» «Погодите!» Яська вернулась, чему Себастьян совершенно не обрадовался, и книжку выставил между рыжей разбойницей и собою, будто бы книжка эта и вправду могла послужить защитой. «Милостивая панна, чего-то забыла?» «Твоя правда!» Яська кривовато усмехнулась. «Забыла! Как есть, забыла!» «Чего?» «Поблагодарить одного человека!» «Нюся, чего я конкурентку?» Рыжикдева, она отрядясь не долюбливала. Полагая рыжину в космох, хельмовой меткой, разпростёрлась над князем. Этого жениха она не собиралась уступать без боя. И больше ревалюяров у неё сема, зато есть мечта и кулаки. А кулаками своими нюся, третьего года кабана зашибла. Впрочем, поверженный князь разбойницу интересовал мало. Она остановилась около панны Зузинской. которая сидела на лавке и причитая гладила пальцы без перстней они гляделись голыми "Ознаёшь меня?" поинтересовалась Яська. "Не-нет. Панна Зузинская никогда не запоминала лиц. Поначалу свойство это несколько мешало её работе. Но когда она соизволила пересмотреть некоторые принципы онной работы, найти, так сказать, альтернативу, то и отсутствие памяти восприняла как благо. «Даже так?» — с мрачным удовлетворением произнесла Яська. «И почему я в том не сомневалась?» — она вытащила револьвер. Панна Зузинская того не испугалась, поскольку до конца не способна была поверить, что умрёт. И револьвер выглядел едва ли не игрушечным. И девица эта наглая девица, но безвредная. По Ерику за жизнь свою и карьеру панна Зузинская перевидела великое множество девиц. А потому было жаль перстеней. Конечно, ей хватит на новые. Да и в заветной шкатулочке, в домике приличном, в коем панна Зузинская облеталась, лежат перстеней дюжины. И колечки, и цепочки, и прочие мелкие женские радости. Есть даже эгретка из перьев цапли, оставшаяся после одной особливо нарядной невесты. Из шелковых лент целая коробка. А Лен так думалась об эгретке этой, надеть которую так и не выпало случая. И ещё о том, что надо бы поднять цену. По иреку девок вблизи границы не осталось. А с Познанську возить тяжко, не говоря уже о том, что небезопасно. «А я всё-таки надеялась, что ты нас помнишь», — с печалью в голосе произнесла Яська, прозванная в народе Рудой. «И спустила курок, хлопнул выстрел». Заголосила живая девка, чьё имени я вся не знала, зато знала, что ныне у этой девки появился шанс: выйдет ли она замуж, как того желала, останется ли бековухой, домой ли вернётся. Аль, понадевшись на удачу, сгинет в городе. Дорожек множество, но та, что ведёт на серые земли, ныне для неё закрыта. Я вся хотелось бы верить. Когда гредишь, и не зря она, руки кровью измарала.